Глава 5. Встреча в аэропорту прошла спокойно, если не считать усиленного эскорта в 10 веров. Потом длительная поездка из Эдинбурга и наконец лесной массив, в котором спряталась симпатичная деревушка, словно кольцом опоясывающая большой каменный дом, по виду которого сразу можно сказать, что и он, и дома вокруг служат своим обитателям много-много лет. много веков. Судя по тому, как органично эта деревушка вписалась в окружающий ландшафт. Просто потрясающий пейзаж. Умиротворяющая аура. Мирные жители вокруг. Хм. Насчёт мирных жителей я, пожалуй, поторопилась. Выйдя из машины и ожидая, когда Ник с братьями вытащат мой багаж, сначала услышала жуткий грохот, и, судя по всему, шотландскую ненормативную лексику. Дальше прямо мне под ноги шлёпнулся парень. Затем на него сверху упал ещё один. Вслед за ними в дверях показался Конор, одетый очень по-домашнему, в затропезных штанах, держащихся на очень внушительном, честном слове. У меня аж дыхание спёрло от восхищения. Боже, здоровый, привлекательный и такой твёрдый мужчина. Моё восхищение истинно мужской особью прервал мусор, который категорично выдворили из дома, и который сейчас в две одинаковых пары глаз попытался заглянуть мне под юбку. От незатейливого, но откровенного нахальства у меня от злости в глазах потемнело. Я нагнулась, исхватив обоих парней за уши, дёрнула и прорычала: "Эй, сосунки! Сначала из пелёнок вырасти надо и научиться за собой горшки выносить, а потом приличным тётям под юбки заглядывать. Демонстративно брезгливо вытерла руки и перешагнув через них, при этом случайно кому-то что-то отдавив, судя по раздавшемуся шипению, пошла к Конору и вышедшей мне навстречу смеющейся Изабель. Изабель крепко обняла меня, потом покрутила во все стороны внимательно разглядывая Коннор восхищённо присвистнул и пророкотал, обняв свою жену. Знаешь, детка, с нашей последней встречи ты очень изменилась. Стала просто сногсшибательной женщиной. Ну, после моей жены, конечно. Поправился он, когда Изабелла приглась, но услышав последнее замечание, расслабилась оютнее устраиваясь в его объятиях. Милана Оказывается, ты умеешь ставить на место безмозглых особей мужского пола. А я всё переживал, думал, где бы тебе няньку найти. А ты сама нянькой работать можешь. Так что знакомься. Эти два болтуса, наши полоумные сыночки, Тревер и Энгус, которые только массу наращивают, жаль не мозговую. Оглянувшись к Эвнов Николасу и их охране, Коннор попросил Ник, срочно к отцу зайди, а мы пока Милане дом покажем, её комнату и к ужину соберёмся. Ты прогладалась, девочка. Я увидела необычного Конера. Вместо весёлого, беззаботного, отдыхающего вместе с такой же женой молодого мужчины, передо мной предстал будущий глава клана. Сильный, уверенный, жёсткий, который знает, чего хочет и любыми путями добивается. Интересная метаморфоза. Изабель тоже неуловимо изменилась. Теперь она хоть и выглядит по-прежнему, но в ней определённо чувствуется немалый возраст и накопленный опыт, и положение первой леди в клане. Независимо от реалий, я восприняла Изабель как свою старшую сестру, по которой уже соскучилась. Судя по глазам, она это заметила, оценила и чувствует то же самое. Обернувшись к Конору, Изабель предложила: "Любимый, может, ты тоже к отцу сходишь, а мы тут вдвоём по-девичьи поболтаем, дом посмотрим". Любимый, понимающе улыбнувшись, потрепав меня по макушке и чмокнув жену в щёку, быстро ушёл. А мы потихоньку пошли по девичьим делам, сопровождаемые жадными, любопытными взглядами окружающих нас мужчин. Когда братья занесли мои чемоданы в комнату, Я каждого поцеловала в щёку и от души поблагодарила за заботу. Они неуверенно потоптались, явно попытавшись найти хоть какую-нибудь причину, чтобы остаться, но Изабель выпроводила их за порог и закрыла дверь. Оставшееся до ужина время мы потратили с пользой. Разобрали мою одежду, половину которой Изабель заговорщически предложила сразу выкинуть, чтобы был повод для шопинга. По ходу дела я рассказала ей обо всём, что произошло со мной после возвращения домой. Про объединение, про встречу с верами Мруа. Затем, приняв душ и переодевшись, пошла с ней в столовую ужинать. В ожидании представления к большому папе меня немного подтряхивало. Вдруг шотландский лорд не примет меня, но не понравлюсь я ему. Вдруг он мерзкий злобный старикан, у которого отморозмо уже ум заразом зашёл. Когда мы вошли в столовую, где был накрыт огромный стол, стали все находившиеся там мужчины, почтительным поклоном приветствуя нас. Я подошла к Николасу и, встав рядом, с любопытством оглянулась. Рядом с Конером стояли его сыновья-близнецы, которые с хитрыми смешинками в глазах рассматривали меня. Двое мужчин лет 40 пристально наблюдали за мной изучающими взглядами. И вдруг оба направились ко мне. Я невольно прижалась к плечу Ника, чувствуя исходящее от них тяжёлое напряжение. Николас, приобняв меня, ободряюще погладил по спине и громко сказал: "Дядя, вы с Хавьером нашу девочку задавили своей харизмой". Я зачарованно уставилась на двух харизматичных мужчин, один из которых очень похож на Конора, словно старший брат. А значит, это и есть полуторатысячелетний оборотень и глава клана Магрантов. Такой же шатен с карими глазами, упрямым подбородком и римским носом. Только у него более мощное тело и аура, излучающая запредельную силу, опасность, власть и опыт, заработанный потом и кровью и долгими, предолгими годами жизни. Молодое подтянутое тело Но холодный и жёсткий взгляд, в котором мелькнул интерес и лёгкое удивление. Глава молча протянул руку, моя робко поднятая ладошка потерялась в ней. Лорд Ренолф Магрант. Я невольно склонилась перед ним. Он поднёс мою ладонь к губам и глубоко вдохнув мой запах, нежно коснулся её губами. В этот момент я почувствовала дискомфорт в груди. Прямое свидетельство. Нужда требует его и зовёт. Похолодев от боли и неосознанно выдернув руку, я потёрла грудину, чтобы хоть немного снять острое напряжение. Какая сильная нужда. Заметив, что вся семья тревожно уставилась на меня, я смутилась и решила отложить сообщение на более удобное время. Мне было неловко говорить о своём даре при таком количестве народа, взяв себя в руки, я улыбнулась, адресуя улыбку всем и второму, пока незнакомому мужчине. Смуглая оливковая кожа и чёрные волосы с тёмно-зелёными глазами, что называется с головой выдают его испанские корни. Уверенно протянула ему руку. Тем не менее в душе я боялась повторения. Также как Ренульф, он поцеловал мою руку и учтиво склонив голову, мягко представился. Синьорита, позвольте представиться. Хавьер Матеас Атерра. Я представляю испанский клан Атерра в этой гостеприимной обители шотландских братьев. Я открыто улыбнулась. Хавьер очень располагает. Так почему бы не расспросить? Тем более, любопытство разбирает Синьор, а вы случайно не в одной песочнице с главой Магрантов играли? Честно говоря, я ожидала чего угодно, но не того, что увидела. Оба мужчины заинтересованно уставились на меня. А Атер расспросил ласково, как ребёнку, улыбаясь. Ну и чего же ожидала маленькая красавица, чего не увидела? Старых сморщенных пердунов или ходячие мумии? Я невольно хихикнула. Девочка. Оборотни не стареют. Они с возрастом только крепчают и становятся сильнее. Вот, например, Ренулф всех сосунков в этой комнате за пару минут разделает. Изабелль не узнает. Но ничего, вам простительно. Вы сами ещё младенец. Женщин нам вообще всё прощают. Они слишком редкое сокровище, чтобы не ценить. Красавица. Вы будете самым прекрасным украшением чьей-нибудь сокровищницы. После старомодного галантного комплимента я совсем смутилась и украдкой поглядывала на остальных, когда мы расселись за столом и принялись за еду. Мне понравилась большая, но на редкость уютная и светлая столовая. Скорее всего, заслуга здесь хозяйки Изабель, старинная Прекрасно сохранившаяся и тщательно отполированная лимонным маслом мебель отлично сочетается с современными отделочными тканями, картинами, сервировкой. Интерьер не сколько не тяжеловесный, не парадный, а совсем наоборот, семейно уютный. Идеально чистый камин со сложенными дровами. Мягкие стулья с клетчатой обивкой. Блестящие бронзовые подсвечники. Всё неизменно радует глаз и обоняние, располагая к спокойному и душевному общению. К моему удивлению, нас обслуживали люди. Как оказалось, на территории клана живут обычные человеческие семьи, которые столетиями служат оборотням, причём абсолютно добровольно. Пока разговор не касался меня, я с удовольствием ела и слушала остальных, следуя шотландской пословице: Тот, кто неуважительно относится к еде, просто лишён разума. Суп из подкопчённой рыбы с картофелем и луком, приправленный сливками, таял во рту. Ник подсказал его название Cullen Skink и поделился, что это традиционное шотландское блюдо сегодня подали на ужин ради гостей. Как и замечательный копчёный лосось. Омм. Ягодному десерту выяснилось, что Атерра входит в Европейский совет кланов. И здесь он по приглашению своего друга и однопесочника Рейнулфа. Через 3 дня меня представят совету. Я официально стану Миланой Магрант, и Хавьер поддержит нас. Для этого мы полетим в Париж на заседание совета в главную резиденцию клана МРА, глава которого уже много лет возглавляет совет кланов. Услышав знакомую фамилию, я в ужасе посмотрела на Ника. Но он улыбнувшись, пожал мою руку, тем самым показывая, что для волнений нет причины. За кофе и скотчем разговор перешёл на мою персону, и посыпались вопросы о моей прежней жизни, особенно о родителях. Уже через полчаса у меня создалось чёткое впечатление, что я на допросе. Да и вообще, Все треволнения, перелёты, новые впечатления и знакомства до предела вымотали. Мои собеседники заметили это и предложили идти отдыхать. Что я с благодарностью и сделала?